Следующее действие разыгрывается несколько часов спустя в кабинете директора Восточно-Центрального почтового округа города Лондона. Директор польщен. Фандорин представился русским князем. И зовет его князь и Ваше Высочество Распетрович в элегантной визитке из тросточки, без которой настоящий князь немыслим. Мне очень жаль, князь, но ваша пари будет проиграна.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 Ну, не шестого, так... А, извините. А какой там получится по вашему календарю? От чего же оно будет, а я нет? Не по воздуху же оно долетит. Видите ли, ваше высочество, пакеты со штемпелем срочно доставляются без единой минуты промедления. Предположим, вы садитесь на вокзале Ватерлоу в тот же поезд, котором отправлено срочное письмо. В Дувре вы попадаете на тот же паром. В Париж на северный вокзал вы тоже припываете одновременно. Так в чем же дело? А в том, что нет ничего быстрее срочной почты.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 Это может быть даже не пассажирский, а товарный поезд с почтовым вагоном. Но я могу сделать то же самое. Возможно, у вас в России такое допустимо, но только не в Европе. Хм. Предположим, француза подкупить еще можно. Но при пересадке в Берлине у вас ничего не выйдет. Почтовые и железнодорожные чиновники в Германии славятся своей неподкупностью. Неужели все пропало? Что, простите? А, так вы считаете, что и я проиграл, да? А, а в котором часу ушло письмо? Впрочем, неважно. Даже если вы прямо отсюда броситесь на вокзал, уже поздно. В котором часу? Ну да, конечно, сегодня еще июнь. Морбит заберет письмо только в 10 вечера, пока она перепишет, а зашифровать? Да, а это значит, что пакет уйдет только завтра. И придет не 6, а 7. По-нашему 25 июня. У меня день форы. Я ничего не понимаю, князь! Oh, merci. Merci. Ваша wow. трость! Ох уж эти русские!